Глава 16 Рассказ Коренги. Нечаянному попутчику Венна такого внимания мореплавателе не досталось. Да он, правду, мол, ведь на него и не напрашивался. Лежал на палубе, свернувшись плотным калачиком под меховой шубой, и дрожал, зажмурив глаза. Чугушек лишь мельком ткнул в его сторону роскошным веником бороды и спросил Коренгу «А этот с тобой который? Он кто?» Коренга поневоле вспомнил сумасшедшие глаза и дубинку, занесенную для нешуточного удара. Веселая медовуха щекотала и подталкивала язык, делая пережитое испытания поводом для красочного и даже и не чуждого шутки рассказа, дающего возможность волю покрасоваться собственными умом и сноровкой. Старая мудрость о стыде, отбегающая вместе с сытостью, заставила Коренгу просто передернуть плечами. Он сказал, «Я почти не знаю этого человека, достойный конс. Не ведаю ни имени, ни рода племени. Как мне представляется, он по какой-то причине решил срочно уехать из Галерады и тайно проник на ранский корабль. Когда мой пес обнаружил его под лодкой, всё та же мудрость возбранила Коренге упомянуть о попытке по краже. Он умолил меня не выдавать его корабельщикам. Ну а когда судно оказалось во власти твоих людей... Отчаяние заставило его броситься в воду. Так мы оказались не вместе. Вот и все, что я могу поведать о нем. Когда Заролик рассказывает про Забана, умеющий слушать узнает больше про Заролика, нежели про Забана, пробормотал Кунс. не вполне понял эти слова, произнесенные на чужом языке, сообразив только, что Чугушек вспомнил к случаю какую-то сигванскую поговорку. А тот продолжал. «Ладно, Вен, этого разрисованного я, если пожелаю, распрошу сам. А вот ты от меня двумя словами не отделаешься. Вы, вены, живете в лесах и славитесь, как отменные домоседы. Сами наружу носа не кажете, да и к себе гостей не больно зовете. Кто поверит мне, будто я встретил кровного Вен посреди широкого моря между Фойрогом и Галерадом? «Да при деньгах, достаточных, чтобы купить место на аранском корабле, да безногого, на тележке, да в обществе крылатой собаки. И кто простит меня, если я отвечу, будто не сумел все как есть про него вызнать?» Сказав так, Двадцатибородый уселся рядом с Корингой на скамью гребца. «Он ждал рассказа. Смерть, только что пронесшаяся мимо» купе со славными овхой вовсю шумели у кринги в голове. Тем не менее он понял, неотесанный на вид мореплаватель видел его если не насквозь, то до середины уж точно И двумя словами от него в самом деле никак не отбояришься. Даже пробовать не стоило обойтись привычными побосенками предназначенными для случайных дорожных знакомцев. Все правильно, таким и должен быть воинский вождь. «Смог бы тот же Чугушек управляться саравой более чем в полсотни свирепых и независимых молодцов, если бы не знал каждого из них лучше, чем тот сам себя знал?» «Такому человеку лгать нельзя. Его не приведешь на микине, ему следует говорить правду или хотя бы часть ее, способную прикинуться целым». Поморник резво бежал в полветра, нагоняя ушедшую вперед ладью старого предводителя Молодые мореходы, занятые делами, уже собирались кругом, желая послушать историю спасенного Венна. Коренга вспомнил их всем известную любовь к долгим и, по возможности, забавным повествованиям, то есть изобилующим битвами, веселыми проделками, великим самопожертвованием и любовными случаями, и начал издалека. «Мы дети, Кокорины, с речки Черемуховый юг, Хонга до да Конда». Голомень до да рассоха, миндач до да железный дуб. Железный дуб — это мой отец, искусный в ремеслах. Коренга увидел, как внимательно слушавшиеся гваны начали переглядываться и кивать. Дуб — само по себе неплохое прозвание для достойного человека. А уж железный? Все знают, так именуется могучее дерево, выросшее у края болот, хранящих рудные залежи. Древесина такого дуба напитывается железом, И обретает особые свойства, и крепче ее не найти. Вот одобрительно кивнул сам Кунс Чугушек, и Кринга понял, что положил доброе начало рассказу. Он продолжал. 643 года назад, когда людская память еще не числила нашего имени, будущая про рода попала в великий речной разлив, и совсем было уже приготовилась к гибели. Что же это был за разлив? Насмешливо перебил двадцатибородой, и Коринга понял, что не ошибся, оценивая его проницательность. «У вас там, как я слышал, таких ректы нет, чтобы могли внезапно разлиться. А если девка позволила застичь себя половодью, об этом следует поведать отдельно, чтобы мы не начали считать ее за кромешную дуру». Коринга решил позволить себе немного обидеться. «Грех великий был бы мне возводить такую напраслину на мать моих матерей», проговорил он, стыдливо опуская глаза. «Прежде чем срамословить ее, вспомни, Кунс, то, о чем тебе известно лучше всех прочих. Море, которое мы ныне пересекаем, время от времени подвергается нашествию змея, охотчего до людских жизней». Сказав так, он с удовольствием заметил, как несколько человек разом оглянулись на западный горизонт, а чугушек свел косматые брови. «Это ты к чему клонишь, Вен?» «К тому, что путь змеи не всегда был таким, каким мы его знаем сейчас. Мудрецы, привыкшие сопоставлять, сегодня велят нам опасаться вот и земель еще 10 лет назад считавшихся безопасными и, наоборот, сулят мирное путешествие в некогда очень грозных местах». Нет нужды сомневаться, что и в древние времена змею было свойственно без спросу творить свои бесчине там, куда заносили его перепончатые крыла. Так и случилось однажды, что змей пролетел в наши леса, и у людей не было надежной приметы, способной предупредить о его появлении. Таких примет, как я слышал, и сейчас не особенно много. И даже у вас, живущих на палубах кораблей, Вот и наступила пора испытать истинность книжки Всезнайки, откуда Каренга почерпнул эти сведения о вековых повадках чудовищного змея. Он даже дышать перестал, ожидая мнения Кунса. У него камень отвалился от сердца, когда Чугушек после некоторого раздумья кивнул головой. «Ладно, Вен, ври дальше». Знал ли он, что в венском языке слово «врать» было снабжено множеством смыслов, и в том числе произносить могущественные заклинания, способные отвратить опасные силы. Коренга продолжил рассказ, чувствуя, что как никогда приблизился именно к этому пониманию старинного слова. «Про матери моего рода уже показалось, что погибель сделалась неминуемой. Но тут боги, присматривающие за нашим народом, послали ей вызволение». Из темноты явила себя дивная кокора. Огромный ствол-выворотень с твердым корнем, воздетым высоко над водой. Бедная женщина ухватилась за этот корень и вскарабкалась на лисину. И хотя волосы по-прежнему рвал сырой бешеный ветер, ей показалось уютно и безопасно на замшелой куре, точно на груди у любимого мужа. На лицах Сигванов стали появляться понимающие улыбки. Видно, все представили себе этот корень, лихо задранный к небесам, и сообразили, что будет дальше. Коренга увидел, как улыбнулась Сиория. Всю ночь женщине мстилось, будто ствол под нею плыл немного не так, как вроде бы повелевали ветер и течение бушевавшей реки, и еще ей казалось, будто Кокора оберегала ее и словно держала в объятиях, стараясь вынести из беды. Когда же рассвело, и гроза стала стихать, женщина увидела впереди надежную сушу, а потом выворотень лег на прибрежный песок, и, как только наша проматерь соскучила на отмель, обернулся Пригожим статным мужчиной. Взялись они за руки, пошли дальше вместе и стали себе жить, поживать. «С такими предками и правда. Только сидеть в самой крепе лесов да шарахаться от собственного отражения в маленькой луже», — сказал Чегушек. «Что ж ты на своей тележке в море потерял? Может, тоже ждешь, что Кокора навстречу выплывет и красавицей перекинется?» Послышался смех. Коренга кивнул на тарона. «На самом деле, все началось вот с него». Пес сидел вблизи, положив умильную морду на колени Эории и подсыхал на солнышке и ветру. Ему было не впервой. Сигванка почесывала Торону за ухом, слушая рассказ. Коренга слышно вздохнул и снова стал говорить. «Я еще носил детскую рубашонку, ибо не знал посвящения, и бегал не хуже всей остальной ребятни» когда однажды под конец лета в нашем роду остановились передохнуть вил, отгонявшие разорительный град от чьих-то полей. Тыкунс, конечно, замечал их, парящих на своих семуранах высоко в облаках. Дружбу виллу нас чтут за великую удачу, и мы оказали небесным летунам весь почет, какой только могли. Но в те дни хозяйке судеб было угодно, чтобы одна из наших деревенских сук вошла в ухоту, и надумала подпустить к себе кобеля. А у предводительницы Вил как раз и оказался при себе справный кобель. Он разогнал всех женихов, потому что никто не бьется с такой свирепостью, как Симуран. «А надо тебе знать, достойный кунс, если вдруг это знание случайно тебя обошло, что Симураны пребывают с обычными собаками в гораздо более близком родстве, нежели полагают незнающие. Они могут спариваться?» И от этого бывает плодовитое потомство. Ибо самый первый Симуран был обычной собакой, взысканной крыльями от богов. И вот это родство явило себя во всей полноте. Виллы распрощались с нами и улетели. А через месяц мы обнаружили, что сука брюхата. Еще через два месяца у нее родился крылатый щенок, вот этот самый Тарон. Все посмотрели на Тарона, Смышленый пес сообразил, что речь шла о нем, вскинул голову и стал красоваться, улыбаясь во всю зубастую пасть. Добродушный, ласковый зверь, нипочем не заподозришь той сокрушительной ярости, с которой он бросился на обидчика Шаняву. «Знай еще, благородный кунц, у нас принято, чтобы за брюхатыми суками ухаживали подросшие мальчишки, поскольку это их самих готовит к чести отцовства». И так вышло, что Таронову мамку взялся холить именно я. И был с ней, пока она щенка. Он был моим с самого первого дня, и никто даже не пытался забрать его. У меня как раз перед тем умер пес, и все видели, как я у нем горевал. А еще через два месяца, когда мы с Тароном уже бегали на перегонки, опять прилетели в виллы. Коренгат пил не успевшие остыть медовухи, И пока она пряным огнем разбегалась по телу, обвел взглядом круг обращенных к нему лиц. Казалось бы, что этим суровым воинам, каждодневно привычным к жизни и смерти, рассказ о каком-то щенке? ж ты слушали его с напряженным вниманием. Виллы прилетели ночью, но я спал в клете, хотя стояла уже холодная осень, и слышал их разговор с моей матерью. Молодой Вен улыбнулся. «Мать, конечно, отпиралась потом, но я-то знаю. Она намеренно говорила громче, чем следовало, чтобы я проснулся на ее голос. А речь шла у них про Турона». «Жаль, мы не угадали со сроками», — говорила старшая Вилла. «Это от того, что суки Симуранов дольше вынашивают щенков, почти по полгода. Мы всячески стараемся не допускать рождения неублюдков». В старину любители кровного собаководства говорили поблюсти суку с таким-то кобелем, если речь шла о плановом размножении. Если же она сбегала и предавалась свободной любви, получившееся потомство называлось неублюдками, потому что за ней не досмотрели, не ублюли ее. Но когда такое случается, стремимся подгадать к самым родам, чтобы уничтожить детенышей, пока они еще не открыли глаза. Это не всегда получается, ибо с помесями легко просчитаться. «Скверно, что здешний малыш уже успел подрасти, и твой сын полюбил его. Однако ничего не поделаешь». «Виллы очень невысокий народ, легкий в кости. Предводительница не доставала моей матери даже до плеча, но за ней была правда и власть». Мать спросила ее, «Почему так? Почему вы не позволяете жить смешанному потомству? Это славный щенок, и крылья у него совсем как у отца». «Не мешайся, пест с ложками», — ответила Вилла. «Его крылья только кажутся настоящими. Раньше мы оставляли тумаков, метисов, и смотрели, что будет, и всегда получалось одно и то же. Славные щенки взрослели уродцами, их крылья оставались неразвитыми, так и не обретая размаха и силы, потребных для полета. А потом эти заскорбыши сами начинали плодиться, так что калекам наследовали еще худшие калеки. Жестоко отнимать жизнь, но еще, Гаже, плодить подобные существа и позволять им ковылять по земле, с которой они не способны взлететь. Пойдем же, пока твой сын спит, совершим необходимое. На этом я решил, что слышал достаточно. Моя мать опять-таки не призналась, но я сразу понял, что она отвлечет гостю, давая мне время. Я схватил Торонова хапку, Мы с ним тихо-тихо выбрались сперва из клети, а потом и через забор со двора. Меня целую седмицу искали в лесу, и все это время шел дождь, насланный вилами, чтобы выгнать меня обратно домой. Но я только забирался в чащу все дальше. — Если тебе судьба умереть, — сказал я тарону то лучше уж здесь вместе со мной, а не почему чьему-то стороннему хотению. Я боялся, что не уберегу маленького щенка, а вышло, что не уберегся сам. Однажды я сел под деревом и не смог встать, потому что у меня отнялись ноги. Еще через два дня мой дядька, брат матери, нашел меня по следам. Когда нас сторонам принесли домой, я прижимал его к себе и кричал, что убью всякого, кто вздумает к нему прикоснуться. «За этого щенка уплачена слишком дорогая цена», осмотрев мои ноги, сказала старшая вилла. «Мало правды было бы в том, чтобы после этого разлучить с ним мальца. Успокойся, парень, и не бронись такими словами, а то слушать противно». Еще через некоторое время мой отец доказал свое мастерство, сделав для меня эту тележку. С тех-то пор, благородный кунс, мы с Тороном всюду путешествуем вместе. «Глупость сопляков иной раз приносит неожиданные плоды». Покосившись на красавца Тарона, сказал скверепчий «Ты воистину позабавил меня? Но я так и не услышал, какая нелегкая занесла тебя в море. Только не говори мне, будто везешь своего пса в горные края, где живут симураны, чтобы те научили его летать. Все равно не поверю». Коренга улыбнулся. «Я и не собирался говорить этого, Кунс. Я лишь поведал тебе, с чего началось дело. А дальше все просто». Так уж случилось, что меня любят в нашем роду. Когда мы услышали, будто в стране Нарлак можно доискаться великого лекаря, способного исцелить мои неисцелимые ноги, все дети кукорины начали собирать мне деньги в дорогу, а потом проводили, докуда смогли. С помощью друзей и мимоежих купцов я добрался до Галерада, а там сел на курамбль, чтобы отправиться в стольный фоерок. Вот и весь сказ. Он ждал и был готов к тому, что Двадцатибороды усмотрят в его повести какие-то несоответствия и вновь начнет задавать насмешливые вопросы. Но их не последовало. Чугушек лишь очень пристально взглянул на него. Так пристально, словно Коренга нечаянно проговорился о чем-то очень для него важном. Пока молодой Вен силился сообразить, что же это могла быть за важность такая, Кунс поднялся со скамьи и рявкнул на своих мореходов. «Ну-ка, лежебоки! Отмахните так что я ухожу на юг. Иду к Фойрогу.